Кейтилин. Корону для ее сына только что выковали, и Кейтилин Старк казалось, что этот убор тяжело давит на голову Робба. Древняя корона королей зимы пропала 300 лет назад. Торхен Старк отдал ее Эйгону завоевателю, когда преклонил перед ним колено. Что сделал с короной Эйгон, не знал никто. Кузнец лорда Хостера хорошо сделал свою работу, и новая корона, если верить сказкам очень походила на старую. Разомкнутый обруч из кованой бронзы, покрытый рунами первых людей, венчали девять черных железных зубцов в форме мечей. О золоте, серебре и драгоценных камнях не было и помину. Бронза и железо — вот металлы зимы, темные и пригодные для борьбы с холодом. Они сидели в великом чертоге Риверана, дожидаясь, когда приведут пленного. И Кейтилин заметила, что роб — Сначала сдвинул корону назад на свои густые цвета осени волосы, потом вернул на место, потом покрутил, точно от этого она меньше сжимала ему лоб. «Нелегкое это дело носить корону», — подумала Кейтлин. «Особенно для мальчика 15 лет». Когда стража ввела пленника, Роб потребовал свой меч. Оливер Фрей подал его рукоятью вперед, и король, обнажив клинок, возложил его себе на колени. Грозный знак. «Ваше Величество, вот человек, который был вам нужен», объявил сир Робин Ригер, капитан гвардии дома Талли. «На колени перед королем, Ланнистер!» вскричал Теон Грейджой, и сир Робин заставил пленника преклонить колено. «Этот на льва никак не похож», — подумала Кейтилин. «Сир Клеос Фрей, сын леди Дженны, сестры лорда Тайвина Ланнистера, но ему не досталось ничего от знаменитой красоты Ланнистеров, Ни зеленых глаз, ни золотистых волос. Вместо этого он унаследовал крутые каштановые кудри, слабый подбородок и тонкие черты своего родителя, сира Эммана Фрея, второго сына старого лорда Уоллера. Глаза у него блеклые, водянистые и без конца мигают, но это, возможно, от яркого света. В подземельях Риверана темно и сыро, а сейчас они, к тому же, битком набиты. «Встаньте, сир Клеус!» Голос Роба был не столь ледяным, как у его отца, но и не походил на голос пятнадцатилетнего мальчика. Война сделала его мужчиной до срока. Сталь на его коленях слабо мерцала в утреннем свете. Но не меч вызывал тревогу у Сира Клеоса, а зверь, серый ветер, как называл его Роб, лютоволк крупнее самой большой собаки, поджарый и темный, как дым, с глазами цвета расплавленного золота. Когда зверь вышел вперед и обнюхал пленного рыцаря, Все в зале почуяли запах страха. Сирок взяли во время битвы в шепчущем лесу, где серый ветер перегрыз глотки полудюжини человек. Рыцарь поспешно встал и так явно начал пятиться, что кое-кто из зрителей не сдержал смеха. «Благодарю вас, милорд». «Ваше величество!» — рявкнул лорд Амбер, вольный Джон, самый громогласный из северных знаменотцев Роба а также самые преданные и самый свирепы по его собственному уверению. Он первый провозгласил сына Кейтилин королем Севера и не потерпел бы никакого пренебрежения по отношению к своему новому сюзерену. «Виноват», — торопливо поправился сир Клеус, — «Ваше Величество». «Он не из храбрых», — подумала Кейтилин. «Поистине больше Фрей, чем Ланнистер. Его кузен, цареубийца, вел бы себя по-иному. Сир Джеймс Ланнистер...» никогда не выговорил бы этот титул сквозь свои безупречные зубы я вызвал вас из темницы чтобы вы отвезли мое послание вашей кузине Серсее Ланнистер в королевскую гавань вы поедете под мирным знаменем взяв с собой тридцать моих лучших людей сир клеос испытывал явное облегчение буду счастлив доставить послание вашего величества королеве вы должны понять что я вас не освобождаю ваш дед лорд уолдер обещал мне поддержку от имени дома Фреев. Многие ваши дидья и кузены в шепчущем лесу сражались на нашей стороне. Вы же предпочли стать под знамя. Это делает вас Ланистером, а не Фреем. Поклянитесь своей рыцарской честью, что вы, доставив мое письмо, снова вернетесь сюда с ответом королевы». «Клянусь», — тут же ответил сир Клеус. «Вас слышали все, кто присутствует в этом зале». — заметил ему сир Эдмар Талли, брат Кейтилин, говоривший от имени Реверана и лордов Трезубца вместо их умершего отца. — Если не вернетесь, вся страна узнает, что вы — клятва-преступник. — Я исполню свою клятву, — чопорно ответил сир Клеос. — Что содержится в письме? — Предложение мира. Роб встал с мечом в руке, серый ветер занял место рядом с ним, и в зале настала тишина. «Скажите королеве Регенше, что если она примет мои условия, я вложу меч в ножны и положу конец войне между нами». китилин заметила, как в задней части зала высокий, тощий лорд Рикард Карстарк растолкал стражу и вышел вон. Больше никто не двинулся с места, а роб оставил уход Карстарка без внимания. «Оливер, бумагу!» — приказал он. Оруженосец принял у него меч и подал свернутый пергамент. Роб развернул его. Во-первых, королева должна освободить моих сестер и доставить их морем в белую гавань. Само собой, разумеется, что помолвка Сансы с Джоффри и Баратеоном должна считаться расторгнутой. Когда я получу от моего костеляна известие о том, что сестры благополучно вернулись в Винтерфелл, я освобожу кузенов королевы, оруженосцев Вильяма Ланнистера и вашего брата Тиона Фрея, коих припровожу в бобровый утес или в другое место, по желанию королевы. Кейтилин хотелось бы знать, какие мысли прячутся за всеми этими лицами, за нахмуренными лбами и плотно сжатыми губами. Во-вторых, нам должно быть возвращено тело моего лорда-отца, дабы он мог обрести покой рядом со своим братом и сестрой в крипте Винтерфелла, как сам бы того желал. Останки его гвардейцев, погибших вместе с ним в Королевской гавани, тоже следует возвратить. На юг отправились живые люди, а домой вернутся их кости. Нет был прав. «Мое место в Винтерфелле», — сказал он мне, — «но разве я его послушала?» «Вступай», — сказала я. «Ты должен стать десницей Роберта для блага нашего дома и наших детей». «Это моя вина. Моя и ничья иная. В-третьих, я должен получить обратно отцовский меч. Лет. Здесь, в Реверане». Ее брат, сир Эдмард Талли, стоял, заложив большие пальцы за пояс с каменным лицом. В-четвертых, пусть королева прикажет своему отцу, лорду Тайвину освободить моих рыцарей и лордов-знаменосцев, взятых в плен на зеленом зубце. Когда она сделает это, я освобожу пленных, взятых в шепчущем лесу и в позднейшем сражении, всех, кроме сира Джейми Ланнистера, который останется моим заложником, чтобы обеспечить послушание своего отца. Кейтлин старалась разгадать, что означает хитрая улыбка на лице Тиона Грейджоя. Он всегда держал себя так, будто его забавляет что-то, недоступное остальным, и Кейтлин это не нравилось. И, наконец, король Джофри и королева Рейгенша должны отречься от всех своих притязаний на Северной области. Север более не часть их владений, но свободное и независимое королевство, как в старину. В него входят все земли Старков к северу от Перешейка, а также земли, орошаемые рекой Трезубицы и ее притоками, от Золотого Зуба на западе до Лунных гор на востоке. — Король Севера! — взревел Большой Джон, взмахнув кулачищем величиной сокорок. — Старк! Старк! Король Севера! Роб снова скатал пергамент в трубку. Мейстер Вимон начертил карту, где показаны границы нашего королевства вы отвезете копию королеве. Лорд Тайвин должен отойти за эти границы, прекратив набеги, поджоги и грабежи. Королева Регенша и ее сын должны отказаться от каких бы то ни было податей с моего народа и освободить моих лордов и рыцарей от всех клятв, обещаний, долгов и обязательств перед железным троном и домами Братеонов и Ланистеров. Кроме того, ланистры доставят мне в залог нашего мира десять знатных заложников, выбранных по обоюдному нашему согласию. Я приму их как почетных гостей в соответствии с их родом и званием. В том случае, если условия этого договора будут соблюдаться, я буду ежегодно освобождать двух заложников и возвращать их родным и близким». Роб бросил свернутый пергамент к ногам рыцаря. «Таковы мои условия. Если она примет их, мы заключим мир. Если нет...» Он свистнул и серый ветер зарычал, оскалив зубы. «Она получит еще один шепчущий лес. «Старк!» — снова взревел Большой Джон, и другие голоса подхватили его клич. «Старк! Старк! Король Севера!» Лютоволк задрал голову и завыл. «Сир Клеос сделался синевато белым, как прокисшее молоко. Королева получит ваши посланиями, ваше величество». «Хорошо. Сир Робин, пусть его накормят досыта и дадут ему чистую одежду. Он отправится в путь на рассвете». «Будет исполнено, Ваше Величество», — сказал сир Робин Ригер. На этом и покончим. Рыцари и лорды-знаменосцы преклонили одно колено, когда Роб двинулся к выходу вместе с серым ветром. Ольвар Фрей забежал вперед, чтобы открыть ему дверь. Кейтилин с братом последовала за сыном. «Ты все сделал, как надо», — сказала она Робу, когда они вышли на галерею. Хотя эти шуточки с волком больше пристали мальчику, чем королю. Роб с улыбкой почесал серого ветра за ухом. «Зато какую рожу он скорчил! Ты видела, матушка?» «Я видела, как лорд Карстарк вышел вон». «Я тоже заметил». Роб снял с себя корону и отдал Оливару. «Отнеси ее ко мне в опочивальню. Слушаюсь, Ваше Величество». «Могу поспорить. Многие чувствовали то же самое, что и лорд Карстарк», — сказал Эдмар. «Как можно говорить о мире?» когда Ланнистеры, словно чума, опустошают владение моего отца, грабя его добро и убивая его людей. Говорю снова, мы должны выступить на Харренхолл. — У нас слишком мало сил для этого, — уныло ответил Роб. — Сидя здесь, мы сильнее не станем, — настаивал Эдмор. — Наше войско тает день ото дня. — А кто в этом повинен? — напустилась на брата Кейтелин. — Именно по настоянию Эдмора... Роб после коронации разрешил речным лордам разъехаться по собственным землям, чтобы защитить их от врага. Сир Марк Пайпер и лорд Карел Венс уехали первыми. Лорд Джонас Бракен последовал за ним, намереваясь отбить назад свой сожженный дотла замок и похоронить павших. А теперь и лорд Ясон Малистер изявил желание вернуться в свое поместье Сигард, чудом не затронутой войной. «Нельзя требовать от моих речных лордов, чтобы они сидели сложа руки, когда их поля топчут, а крестьян предают мечу», — сказал Эдмар. «Но лорд Кар старк северянин. Нехорошо будет, если он покинет нас». «Я поговорю с ним», — сказал Роб. Он потерял в шепчущем лесу двух сыновей. «Кто упрекнет его в том, что он не желает заключить мир с их убийцами и с убийцами моего отца?» «Дальнейшее кровопролитие не вернет нам отца, а лорду Рикарду — сыновей», — заметила Кейтилин. «Предложение должно быть сделано, хотя мудрее было бы поставить более мягкие условия». «Будь они мягче, я поперхнулся бы ими». У сына пробивалась бородка, более рыжая, чем волосы на голове. Робу кажется, что она придает ему суровый, королевский, взрослый вид. Но с бородой или без нее... Он остается пятнадцатилетним мальчишкой и жаждет мести не больше, чем Рикард Карстарк. Ей стоило труда добиться от него даже этих злосчастных условий. «Серсея Ланнистер никогда не согласится обменять твоих сестер на пару своих кузенов. Ей нужен ее брат, и тебе это прекрасно известно». Кейтилин много раз говорила ему об этом, но оказалось, что короли прислушиваются к своим матерям далеко не так, как простые сыновья я не могу освободить цареубийцу даже если бы захотел мои лорды никогда мне этого не позволят твои лорды сделали тебя своим королем и с той же легкостью могут переделать все обратно если за твою корону нам благополучно возвратят арью и сансу мы с радостью уплатим эту цену половина твоих лордов жаждет прикончить ланистра в его темнице если он умрет у нас в плену будут говорить что что он вполне этого заслуживал — прервал ее роб. — А твои сестры? — резко спросила Кейтилин. Они тоже заслуживают смерти. Ручаюсь тебе, что Серсея, если хоть один волосок упадет с головы ее брата, отплатит нам кровью за кровь. Ланнистер не умрет. С ним никому даже говорить нельзя без моего ведома. Ему дают пищу, воду, свежую солому. Это больше, чем полагалось бы. Но я не намерен его освобождать, даже ради Арии и Сансы. Кейтилин вдруг заметила, что сын смотрит на нее сверху вниз. Неужели это из-за войны он так быстро вырос? Или все дело в короне, которую на него возложили? Ты боишься снова встретиться с Джейми Ланнистером в поле? Ведь так? Серый ветер зарычал, словно гнев роба передался ему, а Эдмард Талли положил руку на плечо Кейтилин. «Не надо, Кэт. В этом мальчик прав. Не называй меня мальчиком». Роб выплеснул гнев на своего злополучного дядю, желавшего его поддержать. Я почти взрослый, и я король. Твой король, сир. А Джейми Ланнистера я не боюсь. Я побил его один раз и побью еще, если придется, только. Он откинул волосы с глаз. Вот на отца я бы цареубийцу обменял, а. А на девочек нет? С ледяным спокойствием спросила Кейтилин. Девочки в счет не идут, так? Роб не ответил. Но глаза у него стали обиженными. Голубые глаза, глаза Талли — это она дала их ему. Она сделала ему больно, но он слишком сын своего отца, чтобы признаться в этом. «Ты ведешь себя недостойно», — сказала она себе. «Боги праведные, что со мной сталось? Роб делает, что может, он очень старается, я же вижу. Но я потеряла Неда, скалу, на которой опиралась моя жизнь. Я не выдержу, если потеряю еще и девочек». «Я сделаю для сестер все, что можно», — сказал Роб. «Если у королевы есть хоть немного здравого смысла, она примет мои условия. Если нет, я заставлю ее пожалеть о том дне, когда она мне отказала». Ему явно не хотелось продолжать этот разговор. «Матушка, ты уверена, что не хочешь ехать в Близнецы? Там не воюют, и ты познакомилась бы с дочерью лорда Фрея, чтобы помочь мне выбрать невесту, когда война кончится». «Он хочет, чтобы я уехала», — устало подумала Кейтилин. «Королям, как видно, матерей иметь не полагается, и я говорю ему вещи, которых он не желает слышать». «Ты достаточно взрослый, чтобы решить без материнской помощи, которая из дочек лорда Уолдера тебе по вкусу, Роб. Тогда поезжай с Теоном, он отправляется завтра. Он поможет Маллистерам доставить пленников в Сигард и отплывет на Железные острова». Ты могла бы тоже сесть на корабль и к новой луне вернуться в Винтерфелл, если ветры будут благоприятны. Бран и Рикон нуждаются в тебе. В отличие от тебя, это ты хочешь сказать. Моему лорду-отцу осталось совсем немного времени. Пока твой дед жив, мое место в Риверане рядом с ним. Я мог бы приказать тебе как король. Китлин пропустила это мимо ушей. «Говорю тебе еще раз». Пошли в пайк кого-нибудь другого, а Теона оставь при себе. Кто же лучше договорится с Бейлоном Грейджоем, чем его сын? Ясен Маллистер, Титас Блэквуд, Стеврон Фрей, кто угодно. Только не Теон. Роб присел на корточки рядом с серым ветром, ероши волку шерсть и стараясь не смотреть матери в глаза. Теон храбро сражался за нас. И я рассказывал тебе, как он спас Брана от одичалых в лесу. Если ланнистеры не захотят заключить мир, мне понадобятся боевые ладьи лорда Грейджоя. Ты получишь их вернее, если оставишь его сына в заложниках. Ты он полжизни пробыл в заложниках. На то были причины. Бейлону Грейджою доверять нельзя. Вспомни, он тоже носил корону, хотя и недолго. Может, статься, он мечтает надеть ее снова? — Я его за это не виню, — встав, сказал Роб. — Я король Севера. А он пусть будет королем Железных островов, если хочет. Я буду рад надеть на него корону, если он поможет мне свалить Ланистеров. Роб. Я пошлю Теона. Доброго дня, матушка. Пошли, серый ветер. Роб быстро удалился, и лютоволк потрусил за ним. Кейтилин, оставалось только посмотреть ему вслед. Ее сын стал ее королем. Какое-то странное чувство. Приказывай, — сказала она ему ворву Кейлин. Вот он и приказывает. — Пойду на еще отца, — сказала она. — Хочешь со мной, Эдмар? — Мне надо сказать пару слов новым лучникам, которых обучает сир Десмонд. Я зайду к нему позже. — Если он еще будет жив, — подумала Кейтлин, но промолчала. Брат охотнее пошел бы на битву, чем кадру умирающего. Самый короткий путь к центральному зданию замка, где лежал ее отец, вел через богорощу с ее густой травой, дикими цветами, зарослями вязов и краснодерево. Листва шелестела на деревьях, ничего не зная о вести, которую принес в Риверан Белый Ворон две недели назад. Настала осень, — объявил Конклав, — но боги еще не оповестили об этом леса и ветры, за что Кейтилин была благодарна им. Осень всегда страшит, ибо впереди у нее маячит призрак зимы, и даже мудрецы не ведают, не окажется ли следующий урожай последним. Хостер Талли, лорд Риверана, — лежал в своей горнице, выходящей на восток, где реки, камнегонка и красный зубец сливались под стенами его замка. Он спал, когда вошла Кейтелин, волосы и борода у него были белыми, как его простыни, и смерть, растущая внутри, изгладала могучее некогда тело. Рядом с кроватью, все еще в кольчуге и замызганном дорожной грязью плаще сидел брат отца, черная рыба. Его сапоги покрывала густая пыль. «Роб уже знает, что ты вернулся, дядя?» «Сир бриндентали командир командиром его разведчиков и передовых отрядов?» «Нет, я пришел сюда прямо с конюшни, поскольку мне сказали, что король держит совет. Я подумал, что его величество захочет сначала выслушать мои новости наедине». Черная рыба был высок, худощав, с седыми волосами и четкими движениями, с морщинистым, обветренным, гладко выбритым лицом. «Как он?» Кейтлин поняла, что он спрашивает не о Робби. — Почти так же. Мейстер дает ему сонное вино и маковое молоко, чтобы облегчить боль. Поэтому он больше частью спит, а вот ест очень мало. Мне кажется, что он слабеет с каждым днем. Он говорит что-нибудь? — Да, но смысла в его словах все меньше и меньше. Он сожалеет о незаконченных делах, вспоминает о людях, давно умерших, и временах, давно минувших. Порой он забывает, который теперь год и не узнает меня. Однажды он назвал меня именем матери. Он все еще тоскует по ней. И у тебя ее лицо, скулы, подбородок. Ты помнишь ее лучше, чем я. Ее так давно нет с нами. Кейтлин села на кровать и отвела прядь тонких белых волос, упавшую отцу на лицо. Каждый раз уезжая, я не ведаю, застану ли его в живых. Несмотря на их ссоры между отцом и его братом, от которого он когда-то отрекся, существовали тесные узы. Хорошо, что вы хотя бы помирились. Некоторое время они сидели молча, потом Кейтлин подняла глаза. — Ты упомянула о новостях, которые Робу следует знать? Лорд Хостер застонал и повернулся на бок, как будто слышал. Бринден встал. — Давай-ка выйдем. Не нужно его будить. Они вышли с ним на каменный треугольный балкон, выступающий наружу, точно нос корабля. Дядя Хмуро посмотрел вверх. «Теперь ее и днем видно. Мои люди называют ее Красной Вестницей. Но о чем она возвещает?» Тусклый красный хвост кометы выделялся на глубокой синеве, словно длинная царапина на лике бога. Большой Джон сказал Робу, что это старые боги развернули красное знамя мщения Занеда. Эдмар думает, что это знак победы Риверана. Он видит там рыбу с длинным хвостом в цветах талли, красная на голубом. Кейтилин вздохнула. Хотела бы я быть столь же уверенной. Темно-красный цвет Ланнистеров. Это не цвет Ланнистеров. И не красный речной ил талли. Это кровь размазана по небу, дитя. Чья кровь? Их или наша? Разве была когда-нибудь война, где только одна сторона проливала бы кровь? Все земли вокруг Божьего ока обогрены огнем и кровью. Война дошла на юге до черноводной и на севере перекинулась через три зубиц и докатилась почти до близнецов. Марк Пайпер и Карел Венс одержали кое-какие мелкие победы, и этот южный лордик, берег, Дондарион постоянно налетает на фуражиров лорда Тайвина, скрываясь после в лесу. Сир Бертон, Кракехолл, Говорят, все похваляется, будто убил Дардариона, пока не угодился своим отрядом в засаду лорда Берека и не положил всех своих людей до единого. Вместе с лордом Бериком воюют гвардейцы Неда из Королевской гавани, вспомнила Кейтлин. Да сохранят их боги. Дардарион и этот красный жрец из его отряда достаточно умны, чтобы сами себя уберечь, если верить байкам о них. Но лорд и знаменосцы твоего отца дело иное. Не надо было робу отпускать их. Они разбежались, как куропатки, и каждый пытается защитить свое, а это глупо, Кэт. Очень глупо. Джонаса Бракена ранили в стычке среди руин его замка, а его племянник Хендри погиб. Титас Блэквуд прогнал ланнистеров со своих земель, но они угнали всех коров и свиней, почистили все до зернышка и не оставили ему ничего, кроме Древорона и выжженной пустыни вокруг. Люди дари. Отбили замок своего лорда, но не прошло и двух недель, как Грегор Клиган налетел на них и вырезал весь гарнизон вместе с лордом. — Но ведь лорд Дарри совсем еще мальчик, — ужаснулась Кейтелин. — Да, притом последний в роду. За него дали бы хороший выкуп, но зачем золото такому бешеному псу, как Грегор Клиган? Клянусь, голова этого зверя стала бы достойным подарком для всех жителей нашего королевства кейтилен знала скульптурная репутация у Сира Грегора. И все же... Не говори мне о головах, дядя. Серсея вздела голову Неда на пику над стеной Красного замка, оставив ее на поживу воронам и мухам. Даже теперь ей трудно было поверить, что Неда нет на свете. Иногда по ночам она просыпалась в темноте, и ей казалось, что он здесь, рядом с ней. Клиган — всего лишь слепое орудие лорда Тайвина. Кейтелин думала, что настоящая угроза заключается в нем, Тайвине Ланнистере, лорде Бобрового Утеса, хранителе Запада, отце королевы Серсеи, сира Джейме, цареубийцы, Тириона Беса и деде Джоффри Баратеона, вновь коронованного мальчика-короля. — И то правда, — согласился сир Бринден. — А Тайвин Ланнистер, скажу я тебе, не дурак. Он сидит за надежными стенами Харренхолла, кормит свои войска нашим хлебом и сжет то, чего не может забрать. Грегор не единственный пес, спущенный им с цепи. Сир Амори Лорх тоже рыщет в поле, и какой-то наемник из Клахора, предпочитающий калечить, а не убивать. Я видел, что они за собой оставляют. Целые деревни предаются огню, женщин насилуют и кромсают их тела, детей убивают, убитых бросают непогребенными, на съедение волкам и диким собакам. «От этого даже мертвым тошно!» Эдмар придет в ярость, когда услышит. «Лорду Тайвину только того и надобно!» «Всякое зверство имеет свою цель. Он хочет выманить нас в поле, чтобы сразиться!» «Как бы Роб не поддался на эту уловку!» испугалась Кейтлин. «Ему не сидится на месте, а Эдмар, Большой Джон и другие только и подзуживают его!» Ее сын одержал две большие победы, разбив Джейми Ланнистра сперва в шепчущем лесу, а затем под стенами Риверана. Но если послушать некоторых его лордов-знаменосцев, он просто новый. Эй, Егон, завоеватель. Бриндон черной рыбы поднял седую кустистую бровь. Дураки же они после этого. У меня, Кэт, на войне первое правило такое. Никогда не делай того, чего желает твой враг. Лорд Тайвин сам навязывает нам поле сражения. Он хочет, чтобы мы двинулись на Харенхолл. Харенхолл. Каждый ребенок на трезубце знал сказку о Харенхолле, огромной крепости, которую король Харен Черный возвел близ Божьего ока триста лет назад, когда семь королевств в самом деле были семью королевствами и речными землями правили железные люди с островов. Харен в гордыне своей пожелал построить замок выше всех в Вестеросе. Сорок лет ушло на постройку, замок рос, как черная тень, на берегу озера, а люди на тем временем грабили соседей, отбирая у них камень, лес, золото и рабочих. Тысячи пленных погибли в рудниках или при возведении пяти колоссальных башен. Люди замерзали зимой и умирали от жары летом. чар древа простоявшие три тысячи лет, валили на балки и стропила. Ради осуществления своей мечты Харен разорил и речные земли, и железные острова. И в тот день, когда король поселился в своем наконец-то построенном замке, Эйгон, завоеватель, высадился в королевской Гавани. Киетилин помнила, как старая НН рассказывала эту сказку ее детям в Винтерфеле, неизменно заканчивая словами. И тогда король Харен узнал, что толстые стены и высокие башни от драконов не спасают. Ведь драконы умеют летать. Харен со всем своим семейством погиб в огне, охватившем его чудовищную крепость. И ни один знатный дом, владевший Харенхоллом, с тех пор не знал счастья. При всем своем могуществе это темное и проклятое место. Не хотела бы я, чтобы Роб сражался в тени этого замка, призналась Кейтелин. Но и бездействовать тоже нельзя, дядя. И как нельзя», — согласился он. Я еще не сказал тебе самого худшего. Люди, которых я послал на запад, донесли, что у Бобрового утеса собирается новая рать. Еще одно войско ланнистеров. От этой вести ей стало дурно. Нужно немедленно сообщить об этом робу. Кто ею командует? Сир Стаффорд Ланнистер, как говорят. Бриндон смотрел на сливающиеся внизу реки, и его красный с голубым плащ трепетал на ветру. Еще один племянник. Ланистры из бобрового утеса были необычайно большим и плодовитым родом. Кузен и брат покойной жены лорда Тайвина стало быть, дважды родня. Он уже старый, малость туповат, но у него есть сын Девин. Этот будет пострашнее. Остается надеяться, что в бою этой армии будет командовать отец, а не сын. У нас еще есть немного времени до встречи с ними. Это войско состоит из наемников, вольных всадников и зеленых юнцов, набранных в притонах Ланиспорта. Сиру Стаффорду придется вооружить и обучить их, прежде чем вести на битву. И не будем забывать, что лорд Тайвин — это не цареубийца. Он не станет действовать на бум, он будет ждать терпеливо и носа не высунет из Харринхолла до выступления Сира Стаффорда. — Если только... — Да если какая-нибудь новая угроза не вынудит его покинуть Харринхолл. «Лорд Ренли», — задумчиво произнес Бринден, — «король Ренли. Если она собирается просить помощи у этого человека, придется величать его так, как он того требует». «Может статься», — Бринден сверкнул зубами в хищной улыбке. «Но он захочет чего-то взамен». «Того же, что хотят все короли» очистей.